Как жертва привлекает грабителя? Джерри Я могу понять, что грабителей притягивает к тем, кого они грабят, но трудно представить себе, что невинная жертва, как их называют, притягивает грабеж, или что вызывающий неодобрение человек притягивает предрассудки. Абрахам Но, тем не менее, они это делают. Нападающие и жертва вместе создают события. Джерри. То есть, один из них думает о том, чего не хочет, и получает это, а второй думает о том, чего хочет, и получает это его вибрационную суть. Другими словами, можно сказать, что имеет место вибрационное соответствие. Абрахам. Не имеет значения, хотите вы чего-то конкретного или нет. Вы получаете вибрационную суть объекта своего внимания вы получаете то, чего на самом деле искренне хотите, и то, чего вы на самом деле искренне не хотите, вы получаете то же. Единственный способ избежать сильных эмоциональных мыслей о чем-либо – не давать себе думать изначально достаточно слабую мысль, которая затем усиливается благодаря закону притяжения. Представьте, что вы прочитали в газете, что кого-то ограбили. Если вам не попадется подробное описание, которое вызовет сильные эмоции, вы не обязательно начнете притягивать то, о чем прочитали или услышали. Но если вы прочитаете об этом, увидите это по телевизору или будете обсуждать с кем-то и почувствуете эмоциональную реакцию, то начнете притягивать к себе подобную ситуацию. Когда вы слышите статистические предположения о том, какой процент людей станет жертвой ограбления в этом году, то должны понимать, что цифры столь высоки и становятся еще выше из-за того, что эта мысль влияет на очень многих людей. «Предупреждения не защищают вас от ограблений, а делают их еще более вероятными». Они настолько хорошо заставляют вас осознать распространенность ограблений, снова и снова напоминая о них, что вы не только думаете и переживаете на эту тему, но и ожидаете этого. Неудивительно, что вы получаете так много того, чего не хотите. Вы уделяете этим вещам очень много внимания. Мы советуем вам. Если вы услышите о нападении, скажите «Это их жизнь. Я этого не выбирал». А потом оставьте мысли о том, чего вы не хотите, и начните думать о том, чего хотите, потому что вы получаете то, о чем думаете. Хотите вы этого или нет. Вы пришли в этот мир, как и прочие, потому что хотели пережить чудо совместного творения. Вы можете привлекать тех людей, с которыми вам бы хотелось творить. А от людей, которые есть в вашей жизни, вы можете притягивать положительные ситуации. Но не нужно скрываться от людей и ситуаций, которые вам не нравятся. А нужно просто научиться притягивать людей и ситуаций, которые вам приятны. «Я хочу улучшить свою жизнь» Джерри Я помню, что был слабым и болезненным ребенком, а подростком я решил сделать свое тело сильнее и научился себя защищать. Я занимался боевыми искусствами и достиг больших успехов в самозащите. С подросткового возраста и до 33 лет редко проходила неделя, когда бы я не дрался и не бил кого-то по голове. Потом, на 33-м году жизни, прочитав в антологии Талмуда о том, что месть контрпродуктивна, я принял ряд важных решений – и одним из них было перестать мстить, с тех пор я не ударил ни одного человека. Другими словами, все эти люди, которые, как мне казалось, приставали к другим и начинали драки со мной, с того дня, когда я перестал драться физически и психологически, эти зачинатели драк перестали появляться в моей жизни. Абрахам, значит, на 33-м году жизни ты изменил направление притяжения. Понимаешь ли, ты жил свою жизнь, у тебя были эти драки каждую неделю, и благодаря этому ты пришел к множеству разных решений о том, чего хочешь, а чего не хочешь. И хотя ты мог не осознавать этого, но с каждой дракой тебе становилось все понятней, что этого ты не хочешь». Тебе не нравится испытывать боль, тебе не нравится причинять ее другим, и даже хотя ты всегда чувствовал, что причины для драки есть, у тебя рождались отчетливые предпочтения. Эти намерения притянули определенную книгу. Когда ты читал книгу, то получил ответ на вопросы, которые формировались у тебя на разных уровнях существа. И когда пришли ответы, новое намерение стало яснее. В тебе возникла новая точка притяжения.